Тама и Айша ехали на юго-запад. Дорога была неспокойной. Идти приходилось по самой границе с эльфийским лесом. И в свете последних новостей то было весьма опасно и страшно. Покачиваясь на спине коня, девушки с тревогой оглядывали высокие золотостволы и сосны, из густых крон которых следили внимательные глаза притаившихся лучников. Эльфы леса, невидимые глазу среди буйной зелени, ничем не выдавали своё присутствие. Однако их свирепые взгляды девушки ощущали спиной. Напуганная тама зажмуривала глаза, прижимаясь к спине гоблинши, которая хмурилась и сдерживала коня. заставляя его идти как можно медленнее. Пастушка вздрагивала и подпрыгивала в седле. Стоило только огромному таксе хрустнуть раздавленной шишкой или веткой. — Не вздумай заорать! — еле слышным шепотом предупредила ее Айша. — И не двигайся. Мы сейчас на прицеле у лучников, которых не меньше дюжины. — Страшно! — пожаловалась Тама. «Взгляды спину так и сверлят!» Вскоре эльфийская граница кончилась, и путницы вздохнули спокойно. Наконец они достигли лагеря и остановились там, чтобы передохнуть, отыскав своих гоблинов-наемников из гиени Гривы и соседних деревень. За время простоя мобильный лагерь оброс бытом и больше походил на поселок. Рядом с походными палатками выросли большие шалаши и даже нехитрые домики, сложенные из камней и брёвен, покрытые травой, ветками, обломками трофейных щитов и конских доспехов. Всё оказалось на удивление мирным и обжитым, но только внешне. Атмосфера здесь царила напряжённая. Каждый день приходили новости о том, что происходит в Лике и королевстве. Казалось, война замерла на время, готовясь разразиться с новой силой и обещая быть ещё более кровопролитной и отчаянной. Айша влетела в палатку, одолженную им с тамой гоблинами, запыхавшаяся и воодушевлённая. «Ты знаешь, что в лагере говорят?» — прокричала она. — Не поверишь! — Не тени, Айша! Тамма взволнованно прижала руки к груди потом тону гоблинши, понимая, что новость обещает быть хорошей. — Господин Некромант из Северной Армии и какой-то важный ликейский сыщик разворошили гнездо высоких негодяев, которые украли лесных льфеек для каких-то гнусных колдовских дел. — Какой ужас! — ахнула пастушка. — Господа высокие эльфы, не вызывают у меня доверия. Но чтобы заниматься черной магией, такого о них я и подумать не могла. — Да к черту их! — только отмахнулась гоблинша. — Пусть летят в тартарары эти господа. Главное-то в другом. Говорят, что прятались они в подземном убежище, и случилось там нечто такое, о чем мне никто толком и рассказать не смог. Ясно только, что побоище там было знатное, и когда господин-некромант и господин-сыщик негодяев отыскали, поздно было, потому что все в том подземелье уже лежали убитыми. — Ужас! — снова повторила Тама. — Так чему ты так радуешься? Объясни мне, наконец! — А ты дослушай! — нахмурилась Айша. Из подземелья живым привели одну единственную девушку, принцессу свободного замка. — Таша! — выдохнула Тама, округляя глаза и открывая рот. — Это она! Она жива! — Жива! — Айша радостно потрясла подругу за плечи. — Наверняка жива! Так что, пастушка, собирайся в путь! Немедля!